Они вешали сумку с почтой в тайге на дерево, а сами подолгу гостили у знакомых, отдыхали дома, рыбачили и охотились. А сумка с бумагами висела себе на суку месяцами. Хорошие новости всегда желанны. Плохие со временем стареют и меньше причиняют людям горя. Так думали гелики. Снуя в ельнике, позвейно нагорчался, что башняку привезли много бумаг. Вон еще только одну читает, но уже помрачнел, как будто узнал о смерти отца или матери. Геляк, размахивая пучком папоротника, опустился перед Николаем Константиновичем на корточки и с презрением кивнул на письмо. «Че понимаешь? Беду принес!» Башняку не мешало присутствие Позвейна. Тот умел, когда надо, сидеть рядом и как бы не быть на глазах, затеряться между кустов, в траве и ничем не отвлекать от раздумий своего друга. Геляк знал, когда можно поразговаривать с Башняком и побронить его за ошибки. Башняк положил руку на покатое плечо Позвейна, сказал, «Любимая вышла замуж». «Она!» — горестно пропел Позвейн, всматриваясь в глаза лейтенанта, вскочил на ноги и отшвырнул папоротник. «А ты по что сам не женился?» «Саконе не хочешь и девушку прозевал?» «Или подарок слишком большой просит отец за дочу?» «Обманула тебя, с другим убежала, ай- я...» «Ничего, капитан, не горюй, осенью мы юколы навялим, зимой, айда на собаках ворсею, твою женщину мужа украдем!» Николай Константинович велел позвейну принести из избы кожаную сумку. Когда тот принес... Достал из сумки объемистую тетрадь, исписанную чернилами и карандашом. Письма к Саше. Восторженные, грустные и отчаянные. Письма к другу, к любимой, к вечно близкому человеку. Башняк перечитывал свои письма. Ему не было ни смешно, ни стыдно за них. И мысленно он возвращался к прошлым путешествиям, ночевкам у костра в геляцких юртах, Пропасть, вдруг возникшая перед ним после прочтения письма от приятеля, стала мало-помалу отодвигаться. На горизонте забрежил рассвет. Появились какие-то смутные предметы, послышались невнятные голоса. Многое в письмах башняку вдруг стало чужим, как будто в руки его нечаянно попала переписка близко знакомых людей, которых нет в живых, и надо сохранить тайну их отношений. — Прощайте, княжна, — шептал лейтенант. — Спасибо за то, что вы своим существованием на свете невольно помогали мне возвращаться из глуши, даже когда немыслимо было идти. Лейтенант взял у позвейного гнива, высек слабый бесцветный огонь и запалил письма. Сухая старая бумага весело разгоралась бездымным пламенем. Геляк, видя, как строчки превращались в пепел и развеялись по ветру, доволен был, что капитан Николай сжигал бумагу, которая, кроме горя, как он думал, ничего хорошего не приносит человеку. И в то же время какая-то закореневшая тоска теснила сердце позвейно. — Дай, дай мне! Он выхватил у башняка письма, слюнявя пальцы, гасил и отступал в ельник. Казаки семён и Кир громко переговаривались на нарах, а надо бы им спать. Время было позднее. «Будя, вам! Чего развели?» – ворчали на них товарищи. Казаки лежали несколько минут молча, потом слово за слово и опять увлекались разговором, смеялись, точно долго жили в разлуке, повидали чудес и теперь никак не могли наговориться вдоволь. «О, Господи!» – вздыхал сонный сосед. «Да когда они уймутся?» – другой – Им-то что, они выдрыхнутся на палубе, домой едут, а тебе с утра бревна таскать. Кир Белохвостов сполз снар, поманил за собой Парфентьева, а були сапоги, вышли из казармы. Луна закрывалась тонкими лоскутами облаков, на кораблях тускло мерцали редкие фонари, нехотя переговаривались вахтенные. Много огней и людно на палладе затянулся ужину офицеров. У берега возлечана со смолой горел костерок, грелся по звень, и заунывно что-то напевал без слов хрипловатым грудным голосом, то ровно тянул песню, и вдруг обрывал мотив выкриком, то начинал с выкрика и постепенно снижал голос до шепота. А тебе-то что не спится, по звенка